Пембертон поставил фонарь на ступеньки, приспособив его так, чтобы он светил мне в лицо. Положил шприц рядом. «Открой», — сказал он. В моем мозгу пронеслась мысль. Он засунет большой и указательный пальцы мне в рот, чтобы вынуть платок. Я укушу его изо всех сил и откушу пальцы напрочь. Но что потом? Я все еще связана по рукам и ногам и даже сильно покусанный, «Пембертон сможет легко убить меня!» Я приоткрыла ноющие челюсти. «Шире!» – велел он, отклоняясь назад. Затем в мгновение ока он выхватил промокший носовой платок у меня изо рта. На один миг тень его руки заслонила свет фонаря, поэтому он, в отличие от меня, не увидел слабый промельк оранжевого цвета, когда влажный комок упал в темноту на пол. «Спасибо!» — хрипло прошептала я, делая первый шаг во второй части игры. Пембертон, казалось, был захвачен врасплох. «Должно быть, кто-то нашел их», — прокаркала я. «Марки я имею в виду. Я положила их в часы, клянусь!» Я сразу же поняла, что зашла слишком далеко. «Если я говорю правду, Пембертону больше нет смысла сохранять мне жизнь. Я единственное знала, что он убийца. И если только...» торопливо добавила я. «Если только... Если только что?» Он набросился на мои слова, как шакал на упавшую антилопу. «Мои ноги!» — заныла я. «Болит! Я не могу думать, не могу! Пожалуйста, хотя бы ослабьте ремень! Совсем чуть-чуть!» «Ладно», — сказал он на удивление легко, «но я оставлю руки связанными. Так ты никуда не денешься!» Я охотно кивнула. Пембертон встал на колени и расстегнул застежку. Когда ремень упал с моих щиколоток, я собрала все силы и ударила его в зубы. Он пошатнулся и ударился головой о бетон. Я услышала, что что-то стеклянное упало на пол и покатилось в угол. Пембертон тяжело осел вдоль стены, а я рванулась к ступенькам. Одна, две, мои неуклюжие ноги ударились о фонарь, который покатился на пол ямы, где остановился, освещая подошву одной из туфель Пембертона. Три, четыре, к моим ногам словно привязали камни. Пять. Теперь моя голова наверняка должна быть выше уровня ямы, но если и так в помещении было темно, только слабый кроваво-красный свет лился из окон на раздвижных дверях. На улице, наверное, темно. Я должно быть спала несколько часов. Пока я пыталась вспомнить, где дверь, в яме послышалась возня. Луч фонаря бешено заплясал по потолку, и внезапно Пембертон взлетел по ступенькам и набросился на меня. Он схватил меня и сдавил так, что я не могла дышать. В плечах и локтях захрустели кости. Я попыталась ударить его по голени, но он быстро взял надо мной вверх. Мы метались по комнате, как крутящиеся волчки». «Нет!» – заорал он, теряя равновесие и падая спиной в яму и увлекая меня с собой. Он ударился о пол с жутким стуком, и в тот же миг я приземлилась сверху на него. Я услышала, как он охнул в темноте. Он сломал спину? Или скоро снова встанет на ноги и будет трясти меня, как тряпичную куклу? С неожиданным приливом сил Пембертон отшвырнул меня, и я отлетела лицом вниз в угол ямы. Извиваясь, как червяк, я встала на колени, но было слишком поздно. Пембертон с яростью схватил меня за руку и поволок к ступенькам. Он присел на корточки и, схватив упавший фонарь, потом потянулся к ступенькам. Я думала, что шприц упал на пол, но, видимо, это я слышала стук флакончика, потому что миг спустя я увидела блеск иглы и почувствовала, как меня кольнуло в основании черепа. Единственной моей мыслью было протянуть время. «Это вы убили профессора Твайнинга, не так ли?» – выдохнула я. «Вы и Бонни Пенни!» Мои слова, похоже, застали его врасплох. Я почувствовала, что его хватка чуть-чуть ослабела. «Почему ты так считаешь?» – вдохнул он мне в ухо. «Это Бонни Пенни был на крыше», – сказала я. «Бонни Пенни!» – кричал Вали. Он имитировал голос мистера Твайнинга. «А вы сбросили тело в дыру!» Пемпертон втянул воздух ноздрями. «Тебе Бонни Пенни рассказал?» «Я нашла мантию и конфедератку, пояснила я, под черепицей. Я догадалась сама. Ты очень умная девочка», сказал он почти с сожалением. «А теперь вы убили Бонни Пенни и марки ваши. По крайней мере, были бы ваши, если бы вы знали, где они». «Похоже, Мои слова привели его в ярость. Он сжал мне руку сильнее, вонзая большой палец в мышцу. Я вскрикнула от боли. «Четыре слова, Флавия!» – прошипел он. «Где эти чертовы марки?» В последовавшем за этим долгом молчании, в ослепляющей боли, я нашла спасение, ускользнув в свои мысли. «Это конец Флавии?» – подумала я. «Если да». Смотрит ли на меня сейчас Хариет? Сидит ли она прямо сейчас на облаке, свесив ноги и говоря, «О нет, Флавия, не делай этого, не говори ничего, опасность, Флавия, опасность!» Если да, я ее не слышу. Может быть, потому что я дальше от нее, чем Фелли и Даффи. Может быть, она любила меня меньше». Печальный факт, но из трех детей Харриет только я не сохранила никаких воспоминаний о ней. Фелли пережила восемь лет материнской любви и хранила их словно скряга. И Даффи настаивала, что хотя ей едва исполнилось три года, когда Харриет пропала, она совершенно четко помнит стройную, смеющуюся молодую женщину. которая одевала ее в накрахмаленное платье и чепчик, сажала на покрывало на залитой солнцем лужайке и делала фотографии раздвижной фотокамерой перед тем, как угостить ее огуречным рассолом. Еще один укол вернул меня обратно в реальность, игла погрузилась глубже. «Ольстерские мстители! Где они?» Я указала пальцем в угол ямы, где в тенях валялся смятый носовой платок. Когда луч Пембертоновского фонаря метнулся в ту сторону, я посмотрела прочь, затем возвела оч горе, как говорят, делали древние святые в поисках спасения. Я услышала это до того, как увидела. Раздалось приглушенное урчание, как будто огромный механический птеродактиль летел над ремонтным гаражом. Миг спустя послышался ужасающий звук столкновения и посыпался дождь из стекла. Помещение над нами, над ямой, взорвалось сияющим желтым светом, сквозь который дрейфовали облачка дыма, словно воспаряющие души почивших. Прикованная к одному месту, я уставилась прямо в воздух на странно знакомое привидение, содрогаясь, взгромоздившееся на яму. «Я спятила», — подумала я. «Я сошла с ума». Прямо над головой, дрожа словно живое существо, было днище Роллс-Ройса харет Не успела я и глазом моргнуть, как услышала звуки распахивающихся дверей и ног, спрыгнувших на пол, надо мной. Пембертон бросился к ступенькам, карабкаясь вверх, словно пойманная крыса. Наверху он притормозил, отчаянно пытаясь пролезть между краем ямы и передним бампером фантома. Появилась бестелесная рука и схватила его за воротник, выдернув из ямы, словно рыбу из пруда. Его туфли исчезли в свете надо мной, и я услышала голос, голос Доггера, говоривший «Простите за неловкость!» Раздался тошнотворный хруст и что-то рухнуло на пол, как мешок с репой. Я еще была в оцепенении, когда появилось привидение. Все в белом, Оно легко проскользнуло в узкую щель между хромом и бетоном и, стремительно покачиваясь, слетело в яму. Когда оно схватило меня в объятие и зарыдало у меня на плече, я почувствовала тонкое тело, дрожащее, как лист. «Дура малолетняя! Дура малолетняя!» — кричало оно, прижимаясь воспаленными губами к моей шее. «Фели?» — сказала я, отупев от удивления — Ты испачкаешь маслом свое лучшее платье. Снаружи ремонтного гаража, в коровьем переулке, творилось что-то невероятное. Фели рыдала, стоя на коленях и с силой обхватив меня за талию. Пока я стояла там без движения, казалось, будто между нами все растворилось, и на миг Фели и я стали одним существом, купающимся в лунном свете тенистого переулка. И потом, похоже, тут материализовался весь Бишоп Лейси, медленно выступая из темноты, кудахча при виде залитой фонарем сцены и рассказывая друг другу, кто что делал, когда звук столкновения эхом разлетелся по деревне. Это была словно сцена из Бригадуна, где деревня медленно возвращается в наш мир на один день каждые сто лет. Фантом Харриетт, Прекрасный радиатор, которого был пробит, когда его использовали как таран, теперь тихо стоял и дымился перед ремонтным гаражом, и вода мягко подтекала в пыль. Несколько сильных мужчин, я заметила, что одним из них был Тулли Стокер, отодвинули тяжелый автомобиль, чтобы Фелли смогла вывести меня из ямы на яркий, интенсивный свет больших круглых фар. Фели поднялась с колен, но продолжала цепляться за меня, как бомба за военный корабль, и возбужденно трещала. Мы последовали за ним. Догер знал, что ты не вернулась домой, и когда он засек, что кто-то шныряет по дому, она уже сказала мне больше связанных слов, чем за всю мою жизнь. И я стояла там, наслаждаясь ими. Конечно, он позвонил в полицию, потом сказал, что если мы пойдем за ним, если мы не включим фары и будем держаться сильно позади, о боже, ты бы видела, как мы неслись по переулкам!» «Старый, добрый, молчаливый Роллс», — думала я. «Отец будет в ярости, когда увидит нанесенный урон». Мисс Маунджой стояла сбоку, плотно кутая плечи в шаль и злобно глядя на зияющую дыру на месте двери в ремонтный гараж. как будто такое вопиющее осквернение библиотечной собственности, было последней каплей. Я попыталась поймать ее взгляд, но она нервно смотрела в сторону своего коттеджа, словно у нее было уже достаточно волнений для одного вечера и надо возвращаться домой. Миссис Мюллет тоже была тут, с кругленьким коротышкой, явно удерживающим ее на месте. «Должно быть, это ее муж, Альф», – подумала я. Совсем не Джек Спред, каким я его воображала. Джек Спред – персонаж из детского стишка, который не ел жирного, а его жена не ела постного. В XVI веке так называли людей низкого роста. Если бы она была одна, то бросилась бы ко мне, схватила бы в объятия и разрыдалась. Но Альф, казалось, лучше понимает, что проявлять фамильярность на публике не очень правильно. Когда я ей слабо улыбнулась, она вытерла уголок глаза пальцем. В этот момент появился доктор Дарби с таким небрежным видом, словно вышел на вечернюю прогулку. Я заметила, что, несмотря на кажущуюся расслабленность, он прихватил с собой черный медицинский чемоданчик. Его хирургический кабинет, совмещенный с домом, располагался прямо за углом на Хай-стрит, И он, должно быть, услышал звуки трескающегося дерева и бьющегося стекла. Он внимательно оглядел меня с головы до ног. «Ты в порядке, Флавия?» спросил он, придвинувшись поближе, чтобы заглянуть мне в глаза. «В полном порядке. Спасибо, доктор Дарби», — мило ответила я. «А вы?» Он полез за мятными конфетками. Не успел он достать бумажный пакетик из кармана, как у меня потекли слюни, словно у собаки. после долгих часов плена с кляпом во рту мятная конфетка была бы в самый раз. Доктор Дарби несколько секунд покопался в конфетках и сунул одну себе в рот. Через миг он уже возвращался домой. Маленькая толпа уступила дорогу, когда в корове переулок с Хай-стрит повернул автомобиль. Когда он резко затормозил перед каменной стеной, его передние фары осветили две фигуры, стоящие под дубом. Мэри и Неда. Они не подошли ближе, но стояли там, робко улыбаясь мне из теней. Фели видела их вместе? Я не думаю, потому что она продолжала трещать о том, как они меня спасали. Если бы она их засекла, я могла бы оказаться свидетелем деревенской потасовки с вырыванием волос и тому подобным. Даффи однажды сказала мне, что когда дело доходит до хорошей перебранки, Обычно первый удар за дочерью Сквайра, и никто лучше меня не знает, что в феле это есть. Так что я с гордостью говорю, что у меня хватило присутствия духа и мужества, незаметно показать Неду одобрительный знак. Задняя дверь воксхолла открылась, и вышел инспектор Хьюит. Одновременно детективы-сержанты Грейвс и Вулмер выгрузились с передних сидений и с удивительной деликатностью ступили на землю. Сержант Вулмер устремился туда, где Доггер держал Пембертона в каком-то немыслимом захвате, из-за чего тот согнулся как статуя Атласа, держащего мир на плечах. «Сейчас я им займусь», — сказал сержант Вулмер, и через миг я услышала клацанье никелированных наручников. Догер посмотрел, как Пембертон, сутулившись, идет к полицейской машине, потом повернулся и медленно подошел ко мне. Когда он приблизился, Фели возбужденно прошептала мне на ухо: "Это Догер придумал использовать батарею от трактора, чтобы завести Роллс. Не забудь похвалить его". И она отпустила мою руку и отошла. Догер стоял передо мной, свесив руки по бокам. Если бы на нем была шляпа, он бы сейчас комкал ее». Мы стояли и смотрели друг на друга. Я не хотела начинать благодарность с болтовни о батареях. Я хотела сказать какие-нибудь правильные слова, смелые слова, о которых Бешоп Лейси будет говорить годами. Темный силуэт перед фарами Воксхолла отвлек мое внимание, поскольку он на миг бросил тень на Доггера и меня». Знакомая черно-белая фигура, словно вырезанная из картона, стояла на фоне ослепительного света. Отец. Он начал было медленно, почти робко пробираться ко мне. Но когда заметил Доггера рядом со мной, остановился. И как будто подумав о чем-то жизненно важном, повернулся перекинуться парой слов с инспектором Хьюитом. «Мисс Кул, почтмейстерша, мило кивнула мне, но держалась подальше». словно я была другая Флавия, не та, которая, неужели это было всего два дня назад, покупала у нее в магазине сладостей на один шиллинг шесть пенсов. «Фели», — сказала я, — «сделай доброе дело. Слазь обратно в яму и найди мой носовой платок. И смотри, не вырони то, что в него завернуто. Твое платье уже грязное, так что хуже ему не станет. Будь хорошей девочкой». Челюсть Фели отвисла на ярд, и я на миг подумала, что сейчас она мне съездит по зубам. Ее лицо покраснело и стало такого же цвета, как ее губы. Но она развернулась на каблуках и исчезла в темноте ремонтного гаража. Я обернулась к Догеру, собираясь произнести фразу, которая скоро станет классикой. Но он меня опередил. «Ну что, мисс Флавия?» – спокойно сказал он. Похоже, сегодня будет славный вечерок».